Как производительные и непроизводительные работники, так и лица совсем не работающие одинаково содержатся на счёт годового продукта земли и труда. Но этот годовой продукт, как бы он ни был велик, не может однако быть бесконечно большим и должен иметь свои границы. Смотря по тому, или больше часть этого продукта употреблена в течение года на содержание людей, не занятых производительным трудом, большей или меньшей частью его останется на долю занятых производительным трудом, и, стало быть, больше или меньше будет продукт в будущем году, ибо общая сумма годового продукта, за исключением лишь дровых произведений земли, есть всегда результат производительного труда. Хотя весь годовой продукт земли и труда в стране, в конце концов, несомненно предназначен для покрытия потребительных надобностей населения и для доставления им дохода, но когда он только получается из земли или выходит из рук производительных работников, он, естественно, распределяется на две части. В первую очередь, одна из них, и притом нередко большая, предназначается для восстановления капитала, то есть для возобновления запасов предметов продовольствия, материалов и готовых изделий, которые за данное время были извлечены из состава капитала. Другая – для образования дохода либо в виде прибыли владельцев капитала, либо в виде ренты владельцев земли. Та часть годового продукта земли и труда, которая восстанавливает капитал – служит исключительно для содержания производительных рабочих. Из нее выплачивается заработная платы исключительно за производительный труд. Та, из которой образуется прибыль на капитал или земельная рента, может идти на содержание как производительных, так и непроизводительных работников. Если кто-либо использует известную часть своих запасов в качестве капитала, Он, конечно, рассчитывает, что она воспроизведется с прибылью в его пользу. Он поэтому затрачивает эту часть на содержание производительных рабочих, которым эта часть служит доходом, выполнив функции капитала по отношению к своему владельцу. Если он использует какую-либо часть своих запасов для содержания людей, не принадлежащих числу производительных рабочих, эта часть тем самым устраняется из состава капитала и поступает в состав запасов, предназначенных для непосредственного потребления владельца.